В Есентуках была привольная жизнь, почти ничем, кроме дороговизны, не отличавшейся от прежней. Кавказские горы понравились люди еще больше, чем швейцарские. Альфред Исаевич, как всегда, веселый, любезный и галантный, кое с кем ее познакомил. В пансионе жильцы заключили было соглашение о политике не говорить, а то лечение печени не поможет. Все же говорили. Большинство возмущалось преждевременным правительством. Люда его защищала, Дон Педро занимал среднюю позицию. «Люди прекрасные, конечно, государственного опыта у них не хватает. Государственного опыта», — внушительно объяснял он. Люда подтверждала, разумеется, откуда же у них при царском строе мог быть взяться государственный опыт. А если опыта нет, так и не лезли бы, сердито говорили другие. И уж во всяком случае, при царском строе война велась лучше. Калуша и Тарнополя не было. Присяжным поверенным надо заниматься адвокатурой, а промышленником — промышленностью. Альфред Исаевич разъяснял, что было верно в словах Люды, а что в словах других. Он аккуратно пил воды, строго соблюдая предписание врача, которому ходил два раза в неделю, с бодрым и вместе озабоченным видом. После вот и прогулки на веранде в парусиновом кресле читал письма от жены, Каждое перечитывал два-три раза. Затем читал петербургские московские газеты. При этом ахал, пожимал плечами, что-то бормотал. Люда всякий раз удивленно на него смотрела, иногда же с испугом, если он ахал уж слишком громко. — Может быть, убили Керенского, Альфред Исаич? Или нашли и арестовали Ленина? Или Вильгельм покончил с собой? — спрашивала она. Он только нетерпеливо отмахивался и бормотал. — Что делается? Что делается? За обедом ему подавали диетические блюда, изготовляющиеся по особому заказу. Вина он временно не пил, что для него большим лишением не было. Толковал новости, обычно в оптимистическом духе. Сообщал сведения о действии вод, о своем весе, о словах врача. Раза два не ездили в Кисловодск. Побывали также на месте дуэли Лермонтова. Дон Педро говорил, что Лермонтов был величайший поэт России после Пушкина. И очень ругал Мартынова. Как только у него могла подняться рука на такого человека? Но совершить с Людой классическую поездку по военно-грузинской дороге, Альфред Исаевич решительно отказался. — Нет, дорогая, поезжайте одна. Вы, слава богу, совершенно здоровы, а я тут все-таки лечусь. — Доктор вчера сказал, что мне необходимо еще двенадцать соляно-щелочных номер четыре. И пять серно-щелочных номер 19 Да плюньте вы на соляно-щелочные и на серно-щелочные. Вы тоже совершенно здоровы. И все это одно надувательство. Профессор Сиротинин находит, что не надувательство. А вы, дорогая, говорите, что надувательство. И потом, чего я не видел на вашей военно-грузинской дороге? Верю, верю, Дарьяльское ущелье чудное ущелье, и Терек чудная река, и горы там чудные, я знаю. Но разве здесь плохие горы? Разве под кумок плохая река? И разве я не могу обойтись без царицы Тамары и ее замка? Кстати, кто она была? Злодейка? Напротив, мудрая героиня. По народному преданию она теперь спит в золотой колыбели. Неужели? «Ну и пусть себе спит золотой колыбели и дальше», — согласился Дон Педро. «Только я ради нее не согласен трястись два дня в экипаже и бросить для этого лечение. Доктор мне сказал, самое главное — регулярность». Так он и не поехал. Люда решила отложить поездку до конца своего пребывания в Есентуках. Она немного обленилась. Кухня в пансионе была прекрасная, кахетинское вино тоже скрашивало жизнь. После завтрака она спала часа два, перестала заботиться о линии, да и не очень пополняла. — А вы сколько же здесь пробудете, дорогая? — уже незадолго до своего отъезда спросил Альфред Исаевич. — А мне торопиться некуда. И денег у меня впервые в жизни больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно, никогда не бывает. Разве у Ротшильда? Но вы правы. Если б не газета, я тоже остался бы до половины октября. Ведь здесь рай земной, тишь да гладь, божья благодать, а какой воздух! Кооператоры сами советовали мне не торопиться. Какой превосходный культурнейший институт кооперации! Я всегда это говорю. Посидите здесь до конца месяца а зимой я вас навещу в Москве. Так было с вами здесь приятно. И мне тоже, Альфред Исаевич. Я вас обожаю, — сказала Люда и вспомнила, что Джамбул когда-то на это отвечал. Это надо доказать. Это совершенно взаимно, — осторожно-галантно ответил Дон Педро. Он уехал, но другие знакомые оставались. Погода была еще хорошая, и Люда решила остаться в Есентуках до конца октября. Случился, однако, всемирный сюрприз. Как-то под вечер на водах распространился слух, что в Петербурге началось восстание. Большевики будто бы побеждают и могут прийти к власти. Это паники, впрочем, не вызвало. «Если и придут, то через неделю будут свергнуты». И тогда их, наконец, перевешают. Люда хотела тотчас уехать в Москву, но знакомые отсоветовали. Лучше переждите неделю-другую. Да теперь и не доедете, говорят, поезда и до Ростова не доходят. Неделя-другая затянулась. На водах уже существовал совет рабочих и солдатских депутатов, хотя в Ясентуках не было ни рабочих, ни солдат. Этот совет получил сообщение из столиц и готовился к решительным действиям. Однако ничего страшного еще не происходило. Жизнь в пансионе шла по-прежнему. Только кухня стала менее обильной, на столике в столовой больше не ставили цветы, и хозяин-доктор, подумав, убрал со стены портреты Достоевского и врача Нелюбина когда-то изучившего и описавшего есентукские воды. Он был в мундире. Возвращаясь в пансион к завтраку, Люда встретилась с человеком, лицо которого еще издали показалось ей знакомым. Он тоже на нее взглянул, очень учтиво поклонился и нерешительно к ней подошел. «Извините меня, вы, конечно, меня не узнаете» я когда то заходил к вам в коколе собственно не к вам а к джамбулу но его не было дома и я разговаривал с вами сказал он говорил с грузинским акцентом как же как же радостно вспомнила люда вас тогда было трое так точно вы совершенно не изменились будто да помню отлично помню вы заходили к джамбулу вы сейчас спешите Не хотите ли тут немного посидеть? Вот как раз и скамейка. Очень рад. Прежде всего, познакомимся по-настоящему, — сказала, садясь Люда. Ведь мы друг друга и не знаем. Я Людмила Ивановна Никонова. Теперь отдыхаю в Есентуках, живу в Москве, работаю в кооперации. А вы кто? Он назвал себя, фамилия у него была Нашвили. Я был в последние месяцы в Петрограде, членом Национального грузинского комитета. Мы помещались на Фурштатской в доме, любезно по соглашению, предоставленной нам графиней софии Владимировной Паниной. Сказал он медленно и особенно отчетливо, с видимой заботой, в точности выговаривая каждое слово. Из того, что он назвал имя отчество и даже титул графини, Люда заключила, что он, во всяком случае, не большевик. Ей и хотелось поскорее узнать о Джамбуле, и казалось не совсем удобным спросить с первых слов. Немного и боялась ответа. «Я здесь проездом в Тифлис». «В Тифлис? Быть может, там увидите Джамбула?» Он посмотрел на нее удивленно. «Джамбул давно живет в Турции». «В Турции?» слава богу значит все таки жив что он делает в турции занимается земледелием и скотоводством как писали о древних народах в школьных учебниках ответил улыбаясь новой знакомой. — мы надеемся что он к нам вернется извините меня кто мы но прежде скажите как ваше имя отчество китевич «Пожалуйста, не сердитесь, если режу ваше русское ухо, и не смешивайте с гоголевским кифой Мокиевичем. Вы, вероятно, знаете, что Грузия и другие кавказские земли теперь отделяются от России, по крайней мере, впредь до учредительного собрания и падения большевиков». «Вот как», — подумала Люда. Я и хотел сказать, что, быть может, Джамбул согласится работать с нами на мирной ниве государственного строительства. Но это только мое пожелание. Беда не в том, что он давно стал турецким подданным. Мы его тотчас приняли бы в наше гражданство. Но, не скрою от вас, он, по слухам, совершенно переменил убеждения и стал консерватором. Джамбул еще задолго до войны написал об этом той даме с которой я к вам, если вы помните, являлся в Коколе. Душка этот кита. Но говорил бы скорее, — подумала она. И видите ли... Он рассказал, что тогда писал Джамбул. Люда слушала, разинув рот. Джамбул — турецкий помещик, консерватор и читает Коран. Той написал, а мне нет». «Знаете, что?» — перебила она его. «Сейчас в моем пансионе завтрак. Пойдемте ко мне, а? Вы мне доставите большое удовольствие. А кухня у нас не дурная. Сегодня пилав». «Буду весьма рад и искренне благодарю вас за приглашение. Я только сегодня приехал и именно шел в ресторан». «Так вы ничего этого не знали?» «Решительно ничего», — ответила Люда. Конечно, он не может не знать, что мы давно с Джамбулом разошлись. Он мне не писал. Мой пансион в двух шагах отсюда, вон там, на углу. За завтраком он записал для Люды сложный адрес Джамбула, поговорил о политических делах, был очень мил и любезен. — Вы твердо решили вернуться в Россию, Людмила Ивановна? — Да как вы теперь туда проедете? Скоро все наладится. Не думаю, чтобы скоро. Все говорит за то, что большевики временно одержали победу. — Ось, слыха! Разве вы украинка? Поспешный, как будто с радостью, — спросил Кита Ноевич. — Нет, я великороска. Что же это будет? Здесь мне делать нечего, и, помимо всего прочего, я не богачка. «Здесь действительно делать нечего», — сказал он, подчеркнув слово «здесь». Спросил Люду, какую должность она занимала в кооперации, любит ли это дело, как относится к меньшевикам. Спросил, замужем ли она. «Нет, я совершенно одинока. У меня и в Москве близких людей очень мало, только Ласточкины. Вы, верно, слышали о них?» Он действительно слышал о Дмитрии Анатольевиче и имел с ним общих знакомых. Повторяю, я не думаю, чтобы вы скоро могли вернуться к работе в России. Разве только если вы склонитесь к большевикам? спросил он, внимательно на нее глядя. Я к большевикам, никогда в жизни. Есть вдобавок добавок основания опасаться, что кооперация в России скоро будет большевиками прикончена. А вот мы непременно ею займемся по-настоящему. от чего бы вам не поработать у нас. Работа для вас нашлась бы. Вы удивлены? Почему же? Мы охотно будем предоставлять работу русским, не требуя от них принятия грузинского гражданства. Я действительно удивлена. И, разумеется, такое требование было бы для меня совершенно неприемлемо. Я понимаю. Но мы, грузинские социал-демократы, очень терпимы. Лишь бы вы не были реакционеркой или грузинофобкой. Разумеется, я не реакционерка и не грузинофобка. Это все, что требуется. Не скрою от вас. Я, верно, скоро получу у нас в Тифлисе должность. Может быть, и немалую ввиду моего долгого стажа, добавил он с улыбкой. я почти уверен, что легко нашел бы для вас работу. Подумайте. Я прекрасно понимаю, что такое решение сразу принять нельзя, но если вы решите пока в Россию не возвращаться, то дайте мне знать, и я легко достану вам пропуск. Признаюсь, это очень для меня неожиданно. Во всяком случае, я вам искренне благодарна. Подумайте, осмотритесь. Отказаться вы можете и позднее. Это так. Я вам пока ничего ответить не могу. А как вы думаете, могла бы ли я написать Джамбулу? Разумеется, во время войны это невозможно. Каким образом дошло бы письмо? Однако война, верно, скоро кончится. У нас многие думают, что как это ни печально, а Германия уже победила. Ну, эта бабушка еще надвое сказала. Во всяком случае, тотчас после окончания войны вам легко будет снестись с Джамбулом. — Мы и сами верно тогда ему напишем. У нас его всегда очень ценили. Он мужественный, энергичный человек и был бы прекрасным работником. — Конечно, — согласилась Люда, — мужественный, бесспорно. А прекрасный работник едва ли. Он лентяй, — подумала она. — Только вряд ли он согласится. Джамбул все правительства терпеть не может, и еще вдобавок слишком насмешлив. — Он и не социалист, и не консерватор, а по природе анархист, — сказал Кита Ноевич с улыбкой, наливая вина в бокалы.